«Вы не похожи на тех, кто бывает всегда в кафе. Вы не говорили со мною грубо, и в том, как вы бросили мне деньги, не было ничего обидного». «И что вы будете делать теперь?» — спросил он. «Вам нельзя вернуться в кафе. Можно ли вам без риска остаться в Сиде Аисе?» «Завтра все забудется», — возразила она. «Но я рада была бы никогда не возвращаться в кафе, ни в это, ни в другое». Я была там не по собственному желанию, а потому что меня захватили силой и держали как пленницу. — Так пленницу! — недоверчиво вскликнул Тарзан. — Рабыню, пожалуй, это вернее, — отвечала она. — Меня выкрала ночью из Доуара отца шайка грабителей. Они привезли меня сюда и продали арабу, который держит это кафе. Прошло уже больше двух лет, как я не видела никого из близких. Они далеко на юге и никогда не бывают в Сиди-Аиси. Примечание. Доуар — мусульманское селение в Северной Африке. — Вы хотели бы вернуться к своим? — спросил Тарзан. — Тогда я обещаю доставить вас, по крайней мере, в Буса. Там вы, вероятно, сможете выхлопотать, чтобы комендант отправил вас дальше. «О, господин! — воскликнула она. — Как мне благодарить вас? Неужто вы сделаете так много для простой бедной танцовщицы? Но отец мой может вознаградить вас, и, наверное, вознаградит. Разве он невеликий шейх? Его зовут Кадур бен Саден?» «Кадур бен Саден!» — изумился Тарзан. «Да ведь Кадур бен Саден сейчас здесь, в Сидяисе, Он обедал со мной несколько часов тому назад». «Отец мой здесь?» — воскликнула пораженная девушка. «Хвала Аллаху! Я в самом деле спасена!» «Тсс!» — предупредил Абдул. «Слушайте!» Снизу доносились крики, совершенно отчетливые в ночном воздухе. Тарзан снова не понимал, но Абдул и девушка переводили. «Они ушли», — сказал последнее. «Это все было из-за вас». Один сказал, что иностранец, который обещал деньги за то, чтобы вас убили, лежит в доме Ахмета Дин Сулефа с переломанной кистью, но обещает еще большую награду, если они устроят засаду на дороге в Бусад и убьют вас. — Вот он-то и следил за нами на рынке сегодня, — торжествовал Абдул. И позже я видел его в кафе вместе с другими, и они ушли во двор, поговорив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 Но Тарзан опустился на улицу совсем мягко и поставил ее на ноги, невредимой. Она на минуту прижалась к нему. Какой мсье сильный и ловкий! Он не уступает даже дре, черному льву. — Хотел бы я встретиться с вашим Элядреа, — сказал Тарзан. — Я так много слышал о нем.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 так как боялся, чтобы он не пустился в путь слишком рано утру. Они ждали не более получаса, как посланный вернулся с Кадур бен Саданом. Старый шейх вошел в комнату с недоумевающим выражением на гордом лице. — Господин оказал мне честь, — сказал он, и вдруг его взгляд упал на девушку. Он бросился к ней через комнату с протянутыми руками. «Дочь моя!» — крикнул он. «Аллах милосерден!» И слезы затуманили мужественные глаза старого воина. Когда Кадур бен Садан выслушал рассказ о похищении девушки и о ее спасении, он протянул Тарзану руку. «Все, что имеет Кадур бен Садан, все твое, друг мой, и сама его жизнь тоже», — сказал он просто, — но Тарзан знал, что это не пустые слова. Было решено немного поспать и выехать рано утром и попытаться проделать весь путь до Бусада в один день. Для мужчин это было относительно нетрудно, но для девушки путешествие, конечно, будет утомительно. Но она-то больше всего и настаивала, чтобы ехать как можно раньше, так ей хотелось поскорее увидать семью и друзей, от которых она была оторвана более двух лет.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 Кроме Тарзана, Абдула, Шейха и его дочери, с ними ехали четверо арабов из племени Шейха, сопровождавшие его в Сидиаису. Итого семь ружей, бояться дневного нападения было нечего, а если все будет идти хорошо, к ночи они будут уже в Бусаде.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 И мрак опустился на землю раньше, чем отряд шейха с Тарзаном успел добраться до Бусада. Последний раз, когда перед тем, как стемнело, Абдулу удалось рассмотреть мрачные одетые э, в белые фигуры, сопровождающие их, они быстро нагоняли расстояние, отделявшее их от намеченной добычи. Он шепотом, чтобы не испугать девушку, сообщил об этом Тарзану, и человек-обезьяна придержал коня. — Поезжай вперед с другими, Абдул, — сказал он. — Этот спор касается только меня. Я подожду в первом подходящем месте и пораспрошу этих господ. — Тогда и Абдул будет ждать с вами, — заявил юный араб. И ни угрозы, ни приказания не могли заставить его отказаться от своего решения.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 Белые фигуры сразу стали, и несколько мгновений царило полное молчание. Потом совещание с шёпотом, и призрачные всадники, как духи, рассеялись в разные стороны. Снова вокруг одна немая пустыня, но в зловещем безмолвии ее чувствуется опасность. Абдул поднялся на одно колено, Тарзан насторожил тренированные в джунглях уши и скоро расслышал,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 Тотчас трескотня ружей дробью рассыпалась в беззвучной пустыне. Абдул и Тарзан стреляли только тогда, когда вспыхивали огоньки ружей. Они все еще не видели своих врагов. Скоро обнаружилось, что атакующие стягивают круг, сближаясь все больше и больше по мере того, как начинали понимать, как малочислен противник. Но один подошел слишком близко. Тарзан недаром привык изощрять зрение во мраке лесной ночи. Большего мрака по эту сторону могилы быть не может. Раздался крик, и одно седло опустело. — Шансы начинают уравниваться, Абдул! — со смехом произнес Тарзан вполголоса.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 Старый шейх был очень обрадован, когда убедился, что Тарзан и Абдул не получили ни единой царапины, даже ни одна из лошадей не была ранена. Они разыскали двух человек, павших под выстрелами Тарзана, и, убедившись в том, что они мертвы, оставили их на месте. — Почему вы не сказали мне, что решились подстеречь этих молодцов? — спросил шейх обиженным тоном. Мы бы со всеми расправились, если бы встретили их в семером. «Тогда незачем было бы и останавливаться», — возразил Тарзан, «потому что, продолжаемый свой путь на Бусат, они настигли бы нас теперь, и всем пришлось бы участвовать в бою. Мы для того-то и задержались с Абдулом, чтобы не перекладывать на чужие плечи мой собственный спор».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 Шейх уговаривал Тарзана сопровождать его, и дочь присоединяла свои просьбы к увещеваниям отца, но хотя Тарзан не мог объяснить им, в чем дело, его обязанности при свете происшествий последних дней начали приобретать особо важное значение, и нечего было и думать оставить сейчас свой пост даже на самый короткий срок, но он обещал им приехать позже, если это будет возможно, и им пришлось...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 Вот люди, которые ему по сердцу, их дикая суровая жизнь, полная трудов и опасностей, говорила сердцу этого полудикаря гораздо больше, чем все это, что он видел в центрах утонченной культуры, которую он посетил. Эта жизнь имела преимущество даже перед жизнью в джунглях, так как тут он был в обществе людей.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 В гостинице «Малая Сахара», где остановился Тарзан по приезде в Бусад, на улицу выходили бар, две столовые и кухня. Обе столовые смежны с баром, причем одна из них предоставлена офицерам местного гарнизона. Стоя в баре, можно при желании видеть то, что делается в обеих столовых. Проводив Кадурбен Садена и его отряд, Тарзан отправился в бар. Было раннее утро. Тадур хотел уехать подальше за этот день, и когда Тарзан вернулся, он застал многих еще за завтраком. Заглянув случайно в офицерскую столовую, Тарзан увидел кое-что зажегшее огоньки у него в глазах. В столовой сидел лейтенант Жарнау. В тот самый момент, когда Тарзан взглянул в дверь, к лейтенанту подошел араб в белой одежде и, нагнувшись, прошептал ему на ухо несколько слов.